В холодной и сырой хате рушил стены, подымал потолок, монолитный боевой храб. раздавался кашель, стоны, время от времени кто-нибудь из командиров принимался командовать. «Попробуй тут расслышать дыхание больного человека». Фая не только не слышала дыхание больного человека, она и мусинка, вошедшего в хату, не услышала, и только тогда он громко спросил,